«Михаил Черненок. С субботы на воскресенье. первая Визитная карточка. Звонок зазвенел неожиданно и очень громко. За время отпуска Антон отвык от таких побудок. Не открывая глаз, протянул руку к будильнику. Звонок притих, но тут же зазвенел пуще прежнего. Антон вспомнил, что с вечера не заводил будильник. В запасе было еще два отпускных дня» и только после этого сообразил, звонит телефон. Нехотя, поднявшись с постели, зажмурился от утреннего июльского солнца, снял телефонную трубку и глухим с голосом сказал. «Бирюков слушает». Звонил оперуполномоченный уголовного розыска Слава Голубев. Торопливо поздоровавшись, он как из автомата выпалил. «Быстро собирайся, товарищ Бирюков, сейчас мы за тобой заедем». Антон потянулся и «Я в отпуске, товарищ Славочков. Распоряжение подполковника, а приказы начальства не обсуждаются. Что случилось? Промтоварный магазин возле сельхозтехники обворовали. Кроме меня в уголовном розыске сотрудников нет? Поехали, поехали!» «Не то серьезно, не то шутя», — сказал Голубев и положил трубку. «Вот заполошный», — ругнулся про себя Антон и пошел умываться. Едва он после умывания оделся, под окном остановилась оперативная машина милиции. Антон закрыл на ключ свою холостяцкую квартиру и вышел из дома. Голубев предварительно распахнул дверцу, приглашая к себе на заднее сиденье. Рядом с ним сидел хмурый пожилой следователь Маслюков с капитанскими погонами на милицейском пиджаке. Место возле шофера занимала незнакомая худенькая девушка в форме лейтенанта милиции. Не успел Бирюков поздороваться и захлопнуть за собой дверцу. Машина, разбрызгивая лужи, помчалась к окраине райцентра. «Дождь, что ли, ночью был?» — удивленно спросил Антон. Голубев улыбнулся. «Вот даешь! Такая гроза под утро молотила, что мертвого могла разбудить». После поезда в первую ночь по-человечески дома поспал. «Как отдохнулась под южным солнцем! Как самое синее в мире черное море!» «Шумит, Славочка, море шумит!» Антон вздохнул и оглядел присутствующих в машине. «Почему кинолога не взяли?» «Барс чего-то приболел, работать не может. Да там дело, кажется, пустяковое». «Зачем в таком случае меня поднял?» «Ты сегодня в роли старшего оперативного уполномоченного выступаешь». «С какой стати? А Кайров где?» «На прошлой неделе уволился». «Сейчас юрист консульта Айпо, полностью гражданский человек». «С чего бы это вдруг?» — удивился Антон. «Говорит, платят больше, ответственность меньше. Словом, рыба ищет где глубже». «И подполковник отпустил?» «Что ж держать? Как говорится, силой мил не будешь. Тут еще семейный конфликт на почве ревности у Кайрова произошел». Слава взглянул на девушку рядом с шофером и неожиданно воскликнул. «Да, Леночка, я ведь вас не познакомил. Вот это и есть Антон Игнатьевич Бирюков, который с сегодняшнего дня будет исполнять обязанности старшего оперуполномоченного уголовного розыска вместо известного тебе капитана Кайрова, беспечной покинувшего милицию». Девушка обернулась, слегка наклонила голову. Лицо ей было симпатичным, темные волосы заплетены в толстую косу, уложенную на затылке. «Это наш новый эксперт-криминалист Лена Тимохина. Уже полмесяца служит у нас верой и правдой», — продолжал Слава, и, повернувшись к Антону, лукаво подмигнул. «Власть над нами теперь в твоих руках. Надеюсь, по старой дружбе сильно прижимать не будешь?» «Кончай болтать», — с усмешкой сказал Антон. ага с ходу начинается закручивание гаек», — шутливо обиделся Голубев. «Нет, Игнатич, серьезно». «Как только я доложил подполковнику о ЧП в магазине, он говорит, звони Бирюкову. Если вернулся из отпуска, пусть с сегодняшнего дня исполняет обязанности старшего опера. Так что поздравляю». Слава помолчал, лицо его стало серьезным. «В общем-то, нам с Леной сегодня выпало суматошное дежурство. В среди ночи на районной подстанции дежурный электромеханик сгорел. Хмельной сунулся под напряжение, а оно там, не дай бог». Пришлось прокурора вызывать. Только с подстанции вернулись в отдел, началась гроза. Едва на небесах от Гремелов звонит участковый. У промтоварного магазина замок взломан и стекло из окна выставлено. Вот им чим туда. Лена Тимохина, повернувшись к Бирюкову, проговорила. Ужасное зрелище на подстанции. У потерпевшего даже руки обуглились. Никогда не видела столь сильного поражения электротоком. «До сих пор не могу прийти в себя». «На нашей работе, Леночка, всего насмотришься», — с наигранным спокойствием сказал Голубев. Бирюков посмотрел на следователя Маслюкова. «Что Василий Алексеевич молчит?» «Приедем на месте происшествия, наговорюсь», — мрачновато ответил следователь. «У промтоварного магазина толпились любопытные». Среди них выделялся одетый по форме усатый милиционер, в котором Антон узнал участкового инспектора. Когда машина остановилась, участковый подошел к ней и виновато сказал. «Вот, понимаешь ли, беда стряслась». Оперативники вылезли из машины. «Давно обнаружили?» — спросил участкового Масляков. Гроза стихла в шесть утра. Как сердце чувствовало, пошел по участку. «Подхожу к магазину, стекло в окне выставлено, я к дверям. На парадные так сказать, все запоры целы, а со двора замок вместе с пробоем выдернут». Участковый показал на круглолицую румяную женщину. «Вон заведующая магазином». Видимо, догадавшись, что разговор коснулся ее, женщина подошла к оперативникам, поздоровалась. «Как охранялся магазин?» – спросил следователь. «Как все магазины», — робко ответила Завмак. Сигнализация раньше исправно действовала. Бывало, чуть что, звонок на всю округу тарабанит, а тут что-то не сработало. Маслюков пригласил из толпы любопытных двух понятых, объяснил им права и обязанности и приступил к наружному осмотру магазина. Грозовой ливень основательно размыл все следы. Под ярким утренним солнцем вокруг блестели ложи Лишь вдоль задней магазинной стены сохранилась примерно метровая полоска сухой земли, прикрытая низко свисающим карнизом. Здесь и обнаружили обрубок стального прута. Судя по вмятинам на двери, этим обрубком, как рычагом, был выдернут пробой. Оформив с понятыми вещественные доказательства, следователь упаковал обрубок в целлофановый пакет, затем осторожно открыл дверь магазина. В небольшом торговом зале все было перевернуто вверх тормашками. В витринах прилавка расколотые стекла, на полу упаковочные коробки, ворохи обуви, кипы без мужские кепки, флаконы с одеколоном, детские игрушки, поваленные вешалки с зимним пальто и куртками. Лена Тимохина начала фотографировать место происшествия. По подсказке следователя она зашла за прилавок и вдруг громко сказала... «Здесь труп!» Как по команде, все разом сгрудились к прилавку. За ним, неестественно подвернув под себя правую руку, а левой, прижимая к груди коробку с тройным одеколоном, лежал лицом кверху небритый мужчина с перекошенным ртом и полуприкрытыми остекленевшими глазами. «А, мамочки!» — вскрикнула замак «Это же гого самолет Вчера перед закрытием магазина три флакона тройного купил!» «Неужто мало показалось?» «Совершенно точно. При мне покупал», — подтвердил участковый. Следователь спросил у него. «Телефон поблизости есть?» «Рядом в конторе сельхозтехники». «Позвоните в райотдел, чтобы срочно организовали выезд сюда судмедэксперта и прокурора». Участковый вышел из магазина. Тимохина сфотографировала труп с разных точек. Крупным планом сняла перекошенное лицо. Маслюков осторожно поднял с пола пустую коробку от тройного одеколона. «Выручка дневная тут была. Т Тысяча рублей», — проговорила завмак и заплакала. «Почему не сдали деньги инкассатору?» — спросил следователь. «По субботам я всегда сдавала выручку в кассу райпов а в этот раз нечистая сила попутала. Заведующая прикрыла лицо руками. Выходной у нас завтра, в понедельник». Со вторника другой продавец заступает. думала последний день, то есть сегодня. Отторгую и сдам все деньги разом. Где включается охранная сигнализация? Заумаг рукой показала в направлении взломанной двери. Антон Бирюко вместе со всеми подошел к выключателю. Ручка находилась в положении «выключено». Заведующая магазином, увидев это, испуганно заторопилась. «Точно помню, включала сигнализацию». Да разве ж я враг себе, чтобы не включить? Вот так вот включала. Она потянулась к выключателю, но стоявший рядом с нею Бирюков успел перехватить руку и попросил Тимохину. «Лена, снимите с выключателя отпечатки пальцев». Предупредив завмага, чтобы она ничего не трогала, следователь вместе с Бирюковым, Голубевым и понятыми внимательно принялся осматривать пол возле прилавка. На глаза попался пустой флакон из-под тройного одеколона, а чуть позже, измятая в комок сигаретная пачка нашей марки, тоже пустая. На остром крае выставленного оконного стекла обнаружили бурую точку, похожую на засохшую капельку крови. Остановившись около следователя, пишущего протокол осмотра места происшествия, Бирюков задумался. «Создавалось странное положение». Если сигнализация, как уверяет заведующая магазином, была включена, то в момент, когда преступник выставил стекло, она должна была сработать. Должен был зазвонить колокол при взломе дверного замка, но он не зазвонил. И еще, кому и зачем понадобилось одновременно взламывать дверь и выставлять окно? Эксперт-криминалист Тимохина, закончив с выключателем, стала проверять проводку охранной сигнализации проводка оказалась исправной. Колокол зазвонил тотчас, как только следователь повернул рукоятку в положение включено, и умолк он лишь тогда, когда его выключили. Вернулся участковый инспектор, доложил, что судмедэксперт и прокурор вот-вот подъедут. Заведующая магазином сразу запричитала: "Сергей Васильевич, миленький, вы же вчера присутствовали при закрытии магазина, видели, как я включила сигнализацию?" «Точно, видел», — подтвердил участковый. «Почему же она не сработала? Ну как же это так, Сергей Васильевич?» Участковый недоуменно развел руками. Бирюков, стараясь ничего не сдвинуть с места, осторожно прошелся по магазину. Остановился у разбросанных на полу серых мужских кепок. Одна из них привлекла внимание, старая с темными масляными пятнами. Внутри кепки на подкладке — Химическим карандашом было написано «Эф Костырев». Подошли слова Голубев и Участковый, увидев надпись «Голубев удивился». «Впервые встречаюсь со столь галантными ворами, даже визитную карточку оставили». «Федора Костырева Кепков, не меньше Голубева удивился Участковый». «Живет, понимаете ли, на моем участке, столяром в райпо работает, семья очень порядочная». Да и сам парень трудяга, хотя молод. Правда, не так давно отбывал 15 суток за хулиганство. Сдружился с Павлом Моховым. Тот учинил пьяный дебош, а Костырев в его защиту полез. Мохову наказание не в новинку, за угоны мотоциклов привлекался. А Федор впервые правонарушение допустил. Бирюков кивнул в сторону прилавка, за которым лежал труп. «О нем что знаете?» «Фамилия Гаганкин, прозвище Гога-самолет. Когда-то работал в областном аэропорту. У нас появился позапрошлым летом. Устроился в сельхозтехнику электриком. Башковитый, понимаете ли, в электрике был. Только вот это дело...» — участковый щелкнул по горлу. «Губило мужика. Пил всякую гадость, в какой хоть капля спирта есть. Предполагаю, в магазин сзади колонном забрался». «Видите, закоченел, а коробку с одеколоном не выпустил?» «В таком случае лучше было забраться в продовольственный и набрать водки», — сказал Антон. «В нашей округе продовольственные магазины спиртным не торгуют, а до виноводочного больше часа надо добираться. Его ж прижало, видно, не втерпешь». «Семья у Гаганкина есть?» «Какая у пропойца может быть семья? Пристроился тут к одной себе подобной пьянчушке» дунечкой ее зовут вдвоем беспробудно забутыливали желаете можно сходить до нее через три усадьбы от магазина живет возможно даст какие показания только я в этом сомневаюсь непутевая женщина на машине скорой помощи приехали располневший лысоватый судебно медицинский эксперт борис медников и помощник районного прокурора Высокий кудрявый мужчина со звездочками в петлицах новенького форменного пиджака. Они вместе со следователем Маслюковым долго осматривали труп и, не обнаружив никаких телесных повреждений, кроме пустякового пореза на руке, отправили его в морг. Посоветовавшись с помощником прокурора, следователь решил, что пока он будет заканчивать протокол осмотра места происшествия, Слава голубим отыщет Федора Костарева, кепку которого нашли в магазине. Абирюков и участковый инспектор побывают у Дунечки, сожительницы Гаганкина.